Я и потустороннее. Потустороннее разное бывает. Столоверчение, вещи и сны, пришельцы, галлюцинации, встречи с прекрасным, привидения под видом сантехников, домовые, а также некоторые, казалось бы, ординарные явления нашей жизни, вроде повсеместной продажи хозяйственного мыла или гуманистически настроенного милиционера. Это все будет потустороннее. Оно-то меня и окружает с тех самых пор, как я переключился с так называемой общественно-полезной деятельности на лично-полезную деятельность, так сказать. Именно 24 ноября прошлого года я ни с того ни с сего начал изучать древние языки. Что меня подтолкнуло к этому занятию, не скажу, а просто-напросто в один прескверный осенний день я ни с того ни с сего уселся за женен письменный стол — и открыл учебник арамейского языка. С той поры я плюс к арамейскому освоил халдейский, финикийский, латинский, греческий и санскрит. Но в жизненном смысле это все так, между прочим, постольку-поскольку, то есть поскольку одновременно с древними языками меня обуяло потустороннее, которое преследует меня чуть ли не ежечасно, как сумасшедших преследуют их фальшивые представления. С женой мы, конечно, в глубокой ссоре, потому что фактически я на ее иждивение перешел. Да еще я начал основательно попивать. Благо, на что, на что, а на пьянку у нас деньги всегда найдутся. Вот и все наличные перемены, случившиеся в моей жизни, как только я впал в древние языки. Ссора с женой, пьянка, потусторонняя... Или пьянка, потусторонняя, ссора с женой... Или потусторонняя, ссора с женой и пьянка... Нет, все же во главу угла я бы поставил потустороннее. Что удивительно, что оказывается кругом это самое потустороннее. Как приглядишься внимательным оком к жизни, так становится ясно, что в ней очень много потустороннего. Уж даже и чересчур. То вещи и сны, то пришельцы, то галлюцинации, то встречи с прекрасным, то привидения под видом сантехников, ну и прочее в этом роде. Всего так сразу и не припомнишь проследим для примера вчерашний день проснулся я с таким чувством с каким люди обыкновенно выходят из кинотеатра в котором им показали западное кино исполненный образами притягательно неземными хотя я всего-навсего видел во сне жену нагадавшую мне белую горячку по какой-то огромной книге я поблагодарил проведение что мне опять не приснился инженер роззанпут который прежде жил в нашей квартире повесился в 51-м году и теперь обитает в качестве домового в стенном шкафу. Потом я оделся, выпил граненый стаканчик кофе и сел за женен письменный стол, перевести для практики отрывок из Махабхараты. Это дело что-то не задалось, то есть отнюдь не что-то не задалось, а потому что я мучился со вчерашнего, и по-хорошему полагалось бы похмелиться. Я нашарил в бельевом ящике 2 рубля с мелочью и отправился в гастроном. Вернувшись домой с авоськой, в которой покоилась пара пива и два куска хозяйственного мыла, полагавшегося в нагрузку, чему я, впрочем, не удивился, ибо у нас человека трудно чем-нибудь удивить. Я, во-первых, нашел дверь квартиры открытой настиж, а, во-вторых, я застал на кухне странное существо — одноглазое, взлохмаченное, полуодетое, да еще у него под носом росла огромная бородавка. Сначала это существо вражески на меня посмотрело, но потом перевело взгляд на авоську с пивом, как-то обмякло, добродушно произнесло. «А вот это очень кстати!» И вытащило из кармана несусветную открывалку. Делать было нечего, пришлось с ним делиться, что меня основательно огорчило, поскольку моя утренняя норма — это именно пара пива. Больше можно, но меньше нет». Мы выпили пиво, и я спросил, «А что вы тут, собственно, делаете?» «Изучаю быт», — почему-то с обидой ответило существо. небогато вы живете, товарищи земляне, прямо скажем, гольвы перекатная, больно на вас смотреть». «Тоже марсианин какой нашелся», — заметил я. «На Марсе органической жизни нет, то есть никакой жизни нет из-за отсутствия кислорода». Это мы уже слышали. А я убедился экспериментально. В этот раз я летел мимо Марса и мимоходом взял пробу тамошней атмосферы. Вообще, планета бедная, захудалая, вроде вашей квартиры, поживиться практически нечем. Ну, нечем практически поживиться, такая, понимаете, беднота. «Я не понял, вы что, инопланетянин?» «Ну-у-у!» — как-то осоловело. Не свистите. При нашей фантастической жизни нам только пришельцев не доставало. — Это хозяин, барин. Хотите верьте, хотите нет. И вообще некогда мне с вами. Беру будильник и ухожу. Будильник я беру, так сказать, в этнографическом смысле, как эмблему вашей кромешной бедности. Вы не против? — Берите, — ответил я и пожал плечами. Пришелец положил будильник в карман своих брюк, не по-нашему сделал ручкой, накуксился и ушел. Оставшись один, я было вернулся к отрывку из Махабхараты, но, как говорится, не тут-то было. В прихожей раздались продолжительных два звонка. Это явился Свиридов, мой сосед по этажу, старший сержант милиции. Он выставил на кухонный стол целых две бутылки золотого кольца и молвил, «Давай зальем, горе, я вчера...» «Бандита какого-то застрелил!» «Это, безусловно, повод с неопределенным выражением», — сказал я, «поскольку я не был в состоянии сразу определить убийство бандита — это благодеяние или пакость». «Еще какой!» — горячо согласился со мной свиридов. «Он ведь хоть и сволочь человек, но все-таки человек, а я его из макарова пистолета вот так взял прямо и застрелил». То есть не так прямо он на меня с заточкой полез, гадюка, ну я его на месте и положил. Был человек, а стал кучей мяса и требухи. Он меня теперь, собака, замучает, душу вынет, лишит покоя на вечные времена». Это, разумеется, неприятно, опять же, с неопределенным выражением сказал я, откупорил бутылку водки и разлил ее пограненным стаканчиком, из которых я и кофе, и водку, и все, что не пьется, предпочитаю употреблять. Неприятно не то слово. Поверишь ли, такое у меня чувство, будто кончилась моя жизнь. Ты понимаешь, убил бандита, и на этом кончилась моя жизнь». И его кончилось, это практически, и моя кончилась это уже фигурально. Хотя, черт его знает, может быть, она тоже кончилась практически, а не это, не фигурально. Из чего я делаю такой вывод? Убить человека значит себя убить. Даже в первую очередь себя, потому что убиенный про свою смерть ничего не знает. «Самое интересное, — сказал я, — что похожую мысль сто с лишним лет тому назад высказал Достоевский. Помните в преступлении и наказание»? «Может быть, я не старуху убил, может быть, я себя убил. Однако давайте выпьем». Мы чокнулись, выпили водку и сладко перевели дух. «Достоевского я, честно говоря, не читал», — сознался свиридов «И по-граждански это, конечно, стыдно» но чувствуется что мужик он был проницательный с головой или он сам кого нибудь убивал биографы достоевского об этом умалчивают но по всему видно что в основе его гигантской литературы лежит какое то страшное и даже не так страшное как стыдное преступление я вот только не понимаю от чего столь неистово верующий человек каким был федор михайлович не успокоился на той простейшей я бы сказал транквилизирующей идеи которая доступна любой богомольной бабке. Возможно, что там или, скажем, нигде убиенному гораздо лучше, чем среди нас. Так вот я и говорю, может быть, вашему бандюге за гробом лучше? Вот она, встреча с прекрасным, между тем, думал я, излагая свиридову этот текст. Два заурядных типа, измученных социал-российским способом бытия, сидят на кухне, водочку попивают и говорят. Нет, чтобы о повсеместной продаже хозяйственного мыла, а ты им на разделку обязательно Достоевского подавай. — Может быть и лучше, — сказал свиридов Только ведь этого не проверишь. — Ну почему же не проверишь? А спиритизм на что? я кратко разъяснил свиридову ту область спиритизма, которую называют столоверчением. Он положительно загорелся идеей встречи со своей жертвой посредством обыкновеннейшего стола, что мудрено было ожидать от представителя такой материалистической профессии, как страж общественного порядка. В общем, устроили мы сеанс. Мы, наверное, битый час вызывали дух убиенного уголовника. Уж и другую бутылку ополовинили, но он настырно не отзывался. И вдруг... Звонит телефон. Я поднимаю трубку и слышу такой сакраментальнейший из вопросов. «Сантехника вызывали?» Никакого сантехника я, сколько помню, не вызывал, и мне стало ясно, как божий день, что это откликнулся таки свиридовский уголовник. Я ответил духу, что жду его не дождусь, и с грозно-торжественным видом объявил моему собутыльнику, дескать, с минуты на минуту его жертва прибудет к нам. Ну, никак я не предполагал, что, столкнувшись с потусторонним лицом к лицу, милиционер свиридов сдрейфит и улизнет. Но он именно сдрейфил и улизнул. Вот и надейся после этого на милицию. приведение подлеченное сантехника, явилось и вправду довольно скоро. Оно было с места в карьер, прильнуло на кухне к крану. Но я сказал, не надо наводить тень на плетень, мы тоже не лыком шиты». — Лучше присаживайтесь и примите-ка стаканчик водки, если, конечно, у вас там пьют. — У нас везде пьют, — сказала привидение и присела. Мы приняли дозу, и я продолжил. Я тут поспорил с виновником, так сказать, вашего потустороннего бытия, что там вам лучше, чем среди нас. Как вы можете прокомментировать это предположение? — Я вот так могу прокомментировать, — ответил уже — Там хорошо, где нас нет. — Так нас и за колючей проволокой нет, а ведь там не лучше. — Лучше? Это я вам по опыту говорю. Целый день на воздухе, кормежка три раза в сутки, какой-никакой порядок. — Простите, как вас, собственно, называть? — Вергилий, моя фамилия. — Так такие Вергилии? Так-таки Вергилий. Значит, ошибочка вышла, что-то я не так намеднии. Момент на медиумифицировал. Это я без понятия. Зато я вас прекрасно понял. Раз вы, Вергилий, то позвольте воспользоваться случаем и попросить вас об одолжении. Проведите в загробный мир Я, конечно, не Данте, но Адам тоже остро интересуюсь. Ада нет? А что есть? Да вот я даже не знаю, как это дело следует обозвать. Есть, знаете ли, такое перевернутое существование, как типографский набор, в отличие от печати. Впрочем, сами все увидите. Так пошли? Я сказал, пошли. И в то же мгновение картина резко переменилась. Вдруг потемнело и страшно похолодало. Потом постепенно стало светлеть, теплеть, и в конце концов меня окутала влажная, благоуханная и словно подслащенная атмосфера, которой, наверное, можно было питаться, как молоком. Ничего вещественного я кругом не заметил, просто было светло и душно. Вергилий мой тоже как-то развоплотился точнее сказать он стал ослепительно ярким пятном около человеческой конфигурации некоторым образом тенью наоборот я его только по голосу узнавал потом я увидел множество таких же анти теней снующих туда сюда и справился у вергилия это кто ж такие будут а души сказал вергилий ага стал быть мы в раю рая тоже нет «Есть, повторяю, такое перевернутое существование, вроде типографического набора, в отличие от печати, которого в конце земного пути удостаивается всякий человек, если только он человек». «Хорошо. А мерзавцы где?» «Я думаю, они умирают, то есть исчезают бесповоротно и навсегда». «Стало быть, одни праведники у вас?» «Ну почему? Разные типы есть. Да вот возьмем хотя бы его». И мой Вергилий указал на одну из душ, задумчиво проплывающую мимо нас. Он без такой при жизни карикатуры на генетику рисовал. Душа встрепенулась и подскочила. — Товарищ, — обратилась она ко мне, — позвольте оправдаться. — Ну, оправдывайтесь, — сказал я. — Главная причина, что я был скромного образования человек. А теперь представьте, что вас вызывают ответственные лица и говорят, Алиуты говорят, выдумали такую сверхпроводимость... Кстати, вы в курсе, что такое сверхпроводимость? Ни сном, ни духом. А в том-то вся и вещь, что кругом у нас скромное образование. Ну так вот, алиуты говорят, выдумали такую сверхпроводимость, при помощи которой они могут запросто растопить вечные льды и устроить нам потоп вместо нашего реального-то социализма. Так вот, нужно ударить по этим отъявленным аллеутам, а то они нас утопят, как котят, и повернут вспять колесо истории. Иначе говоря, поверил я этим разбойникам и разрисовал генетику в пух и прах. Вот и выходит, что я практически ни при чем, потому как не на биофак мне было в самом-то деле предварительно поступать. — Вы действительно ни при чем, — сказал я, чтобы умиротворить бедовую эту душу. Душа угомонилась и задумчиво поплыла дальше воздушным своим путем. А я поворотился к Вергилию и продолжил. — У вас здесь что? По-русски все разговаривают? — Здесь по-русски, за границей по-своему, кто на чем. — Вводают, — изумился я. — Значит, у вас есть и Россия, и за граница У нас есть все, но только в перелицованном виде, наоборот. Вон, видите, Брест в осаде. И я вдруг явственно увидел далекий Брест, к западу от которого точно противоестественно солнце вставало. Такая там толпилась масса антитеней. Это все иностранцы, которые стремятся к нам на постоянное место жительства. И я отлично их понимаю, ведь они после смерти бедняги всего лишились. Ни мерседесов там у них, ни электроники, ни валюты. Одна душа в почете а где ты ее возьмешь? Ну и стремятся к нам, которые были люди. Потому что у нас, конечно, занятнее, веселей. Вот ведь судьбы. Кто был пиковой шестеркой, тот стал козырным тузом». «И принимаете?» — спросил я. «Выборочно», — пояснил Вергилий. «Если, например, американец способен ответить на вопрос, кто был первым президентом Соединенных Штатов, то мы еще посмотрим, а нет... «Освободите, пожалуйста, помещение!» «Однако строго. Нельзя иначе. Иначе нам самим будет не протолкнуться. Ведь сколько ежегодно народу-то помирает, и все норовят в Россию!» «Погодите, вы ведь сами духовный, так сказать, иммигрант. Вы ведь сами из древних римлян!» Вергилий сказал на это. «Русский!» Это не национальность, а настроение. Как раз на этом месте я как бы очнулся, как бы пришел в себя. За окошком было уже темно, голова трещала, кухня была пуста, но зато в большой комнате разговаривал телевизор. Видимо, жена вернулась с работы и теперь набиралась сил, чтобы сделать мне нахлобучку. Через некоторое время она действительно появилась на кухне, увидела, что я бодрствую и сказала «Так». «А где два рубля с мелочью, позвольте поинтересоваться?» «Не брал я никаких двух рублей с мелочью, — сказал я. Вообще этот вопрос не ко мне, а к пресловутому Розенпуду. Он вообще нас скоро по миру пустит. То итальянский галстук пропал, то две серебряные ложки, то вот теперь два рубля с мелочью, которые я прокутил лучше бы на такси. И целыми днями он скребется в стенном шкафу, скребется. Ну чего он спрашивается, скребется?» Пить надо меньше, — сукаризной посоветовала жена. Пить надо меньше, никто не спорит.